Глава пятнадцатая. Шепот в темноте. Часть вторая. Ты можешь посмотреть в него, если хочешь. Это было первое, что Стилф Хувс сказал мне после моей вспышки час назад. Вельвет Ремеди была в комнате и осматривал нашу провизию. Каламити наполнял фляги защитителя воды. Я закончил собираться, и мой взгляд бесцельно бродил по комнате. Наконец, он упал на шар памяти под фотографией Apple Джек главы министерства. Э... Я сообразил, что не знаю, какое же министерство Apple Джек возглавляло. Но у меня было достаточно подсказок, чтобы догадаться. Вперед! Подбодрил Стил Хувс. В него давным-давно никто не смотрел. Кто-то еще должен помнить это. Сперва я посмотрел на стального рейнджера, затем на шар. Я задалась вопросом, зачем? Какому-либо пони, кроме единорога, Держите себя в шарпамете, ведь только единороги могли заглянуть в него, это и не имело никакого смысла, разве что только делиться им с другими, или хранить его, но даже хранить было все равно, что выбросить, если никто никогда в него не заглядывал. И я с уважением кивнула, затем наклонилась вперед, направив рог на шарик и сосредоточила на нем свою магию. Мой мир погрузился во тьму. Я была запряжена во что-то. Мы стояли за кулисами в темноте тяжелого занавеса. Эпплджек стояла рядом со мной, глядя на сцену из темного камня. Спереди был подиум с микрофоном и динамиками, а позади на стене огромный латунный логотип МВТ. Я, точнее говоря, пони, в чьей памяти я плавала, смотрел только на нее. Она выглядела взволнованно и неуютно в формальном бизнес-платье. Я не могу этого сделать. Я почувствовала, что говорю, и услышала слова из моих уст. Все будет хорошо. Голос был глубоким и сильным, как у Стилл Хувса, но далеко не такой скрипучий. Они же ненавидят меня. У половины из них круп болит от мысли, что вместо того, чтобы позволить им страдать фигней, я заставляю их пахать в министерстве. А ведь я ищу привлекла к работе пони Твайлой. И я положила. Вернее, положил свою переднюю ногу на ее шею, что позволило мне увидеть яблочно-зеленый цвет моей шерсти, и нежно потерлся на нее носом. — Сегодня они все поймут и будут восхищаться тобой. А теперь иди и твори историю. Или я буду вынужден тебя отшлепать. — Святая Селестия! Оранжевая пони покраснела и бросила на владельца памяти такой взгляд, что я заплатила бы что угодно. лишь бы на меня так посмотрела кобыла. Позже любовничек! Она улыбнулась и вышла наружу к толпе. Жеребец чью память я смотрела, спокойно наблюдал за ней. Его глаза постоянно задерживались на ее бедрах, заставляя и меня смотреть. Хоть я и не могла его винить, но чувствовала я себя очень неуютно. Хе. Это была странная память для общего пользования. Я заметила у нее кобуру, почти скрытую под костюмом. Пока она шла, Промелькнули три красных яблока на ручке цветослоновой кости. В приеме не было того уважения, тишины, восхищения, которое получила флотершай, Но Эпплджек на подиуме встала прямо, откашлялась и начала говорить медленно и четко. А теперь слушайте. Понимая, что не всем по нраву то, что пони из Министерства тайных наук работают с нами, я знаю, что вы все хотите улучшить квестрию путем земных пони. И магия всему этому мешает. Но есть вещи, которые слишком важны, чтобы позволить упрямой гордости помешать нам принять помощь. Поверьте, я знаю. И я хотела, чтобы вы знали, какую гордость я испытываю, стоя перед вами сегодня. Многие не знают, над чем мы работаем. Нам было очень важно не допустить... Следующее слово явно не входило в ее обычный лексикон. Э, «Партикуляризма». чтобы сохранить наш проект в тайне от зебр. Ее голос зазвенел, в нем проявились суровые злые нотки. Пони в зале наконец-то притихли, похожи на пугу на ее грозным тоном. Когда я была молода, мой брат Бик Макинтош был всегда рядом с мной. Он был моим ближайшим родственником, но никогда не подводил меня. И когда Эквестрия нуждалась в нем, он и ее не подвел. Он героически служил в нашей армии, сражался за наши жизни в течение трех лет. А потом, когда мы больше всего нуждались в нем, он совершил самую большую жертву. Когда пуля зебры пронзила его сердце, она разбила и мое тоже. Я видела слезы в глазах Эпплджет. Ее голос дрожал, но она говорила дальше. В зале теперь стояла полная тишина. Звучал лишь ее голос. Год назад мы похоронили моего брата. И в тот день я дала клятву, что больше никто из Испони не погибнет в бою. Они не рискуют своими жизнями ради нас. Мы обязаны им. Теперь, начиная с сегодняшнего дня, мы начинаем возвращать им долг. Носитель памяти начал выходить на сцену. Я почувствовала, как натянулись веревки и упряжь впилась в мою плоть. Я ощутила сопротивление и услышала, как колеса тележки, которую я тянула, начали двигаться. Пони Министерства технологий. Представляю вам стального рейнджера. Спустя несколько мгновений воспоминание лопнуло. Последнее, что сохранилось, тележка, на которой стояла волшебная силовая броня, после чего вернулась в реальность. Я посмотрел на Стилхуза, осознавая, что теперь понимаю его куда больше, чем минуту назад. Светло-серые облака сгустились, окутывая пейзаж тумана. Все окружавшие нас разрушенные годами и взрывной волной здания создавали тени и препятствия. Я постоянно посматривал на компас Лума, чтобы мы не сбились с пути. Даже Каламити приземлился, чтобы не потерять нас. Мы вышли на окраину Мейнхэттена. Факт, что из-за тумана невозможно нормально увидеть город, вызвал у меня досаду. Каламити и Вильветри возглавили шествие. Я же плелась следом, постоянно поглядывая на Лум в равной степени, чтобы ориентироваться и высматривать враждебных существ. Рядом с нами, чуть впереди и слева, замелькала еще одна красная точка. «Каламити! «Враг на юго-западе!» Тот кивнул и пригнулся, прокрадываясь вперед. Туман окутал его, скрывая его от моих глаз, но компас лума обозначил его местоположение. Вильвет отошла чуть назад, но не теряла его из виду, и рок слабо засветился в любую секунду, готовый набросить на щит на оранжево гривого пони в черной шляпе деспирады. Мгновением позже раздался двойной выстрел. Каламити вернулся. «Гигантский рад свин!» одно из мутировавших свинообразных существ, с которыми я столкнулся под мостом. — Я надеюсь, вы не собираетесь зажарить его и съесть? — небрежно сказала Вельвет Ремеди. — Я представить себе не могу, будто все то мясо, что вы съели за последние несколько дней, хоть как-нибудь было полезно. Я помолчала и лишь метнула в нее взгляд, который она, вероятнее всего, не заметила. — Вот видишь, теперь-то понятно, с чего ты вся такая вегетарианка у нас! — смеялся Каламитик. Ты же никогда не пробовала бекон. Поверь, коль пони было бы суждено есть только фрукт, овес и траву, то бекон никогда бы не был создан. Ну, зашибись. Теперь я еще и рад свинину жрать буду. Чуть позже, когда мы разожгли костер, Каламетина начала объяснять, какие части рад самые вкусные. Летри Меди предпочла составить компанию Стил и держаться подальше от нас. Ее шелковистый голосок лился по воздуху, обращаясь к Стил А теперь, если мы вяжемся в бой, я надеюсь, тебе хватит здравого смысла позволить Каламити и Литл Пип справиться сами. Без обид. Я очень благодарна за то, что пришел к нам на помощь, но больше вклад в мою возможную кончину внесли все же твои гранаты, а не ликорны. Я об этом еще не думала, но вельвет ремеди привела веский аргумент. Оружие стилхувза было чрезвычайно чрезмерным. И хотя все его прибамбасы неимоверно хороши для борьбы с мантикорами или оликорнами на большой дистанции, они смертельны для всех в ближнем бою или закрытых помещениях. Я должна была убедить Стилхувза продержать себя в резерве, пока не настанет момент. Я не была уверена, как это воспримет стальной рейнджер. Путешествовать с другими и принимать меры предосторожности, чтобы сохранить своих спутников живых, не было для Стилхувза, как я подозреваю, особо приоритетом. — Старая песня, — сказал вельвет Ремеди Каламити, когда мы снова двинулись в путь. — Есть сможешь наколдовать мызочку? Я б спел пару куплетов. Идет? — Ну, — неуверенно протянул вельвет, — я, конечно, могу попытаться. Затем она ободряюще улыбнулась. — А твой голос довольно хорош. Если бы ты взял пару уроков пения, то тебя можно было бы слушать с удовольствием. Я закатила глаза. Такова уж моя вельвет. Нет. «Это вельвет Каламити», — одернула я себя, а затем окончательно уяснила. Вельвет Ремеди принадлежала только вельвет Ремеди, пока она не говорит об обратном. И только до тех пор, пока она это позволяет. А вот Каламити будут принадлежать ей. И я не собираюсь быть ревнивым третьим крылом. Стилхов замыкал шествие. Я немножко поотстала, предпочитая завести разговор с ним, нежели постоянно брести перед двумя пони впереди. Думаю, о чем бы таком спросить, я задала ему вопрос о воспоминании, которое видела. «Что конкретно ты хочешь узнать?» В его голосе читалось подозрение, что я сейчас вывалю на него целую кучу вопросов, половина из которых совершенно меня не касается. «Министерство технологий! Почему МВТ?» Когда скрытый за броней Пуни заговорил, я услышал нотку облегчения в его голосе. «Официально оно называлось Министерство военных технологий!» Но Джек было ненавистно это название. Она всегда говорила, что в первую очередь технологические инновации, которые разрабатывала и производила МВТ, служили в целом Эквестрии, а не только для войны. Я кивнула, прислушиваясь. Эта тема грела Стилхувзу душу в какой-то мере. Но небольшая зеленая вспышка в небе над нами отвлекла мое внимание. Посмотрела наверх, но ничего не увидела. Я повернул, чтобы спросить у Стилхувза, видел ли он это, Но он продолжал говорить о министерстве Applejack. Сомневаюсь, что его сейчас бы отвлекло даже падение небес на землю. Под руководством министерства по всей Эквестрии рассвели десятки инновационных технических производств. А уже существующие стали во много раз эффективнее. Продукция министерства стала частью ежедневной жизни пони. Такие компании, как Iron IronShield, 4 Звезды, Equestrian Robotics и даже Stoiltec. Он повернул голову, закованную в шлем, и посмотрел на мой пип-бак. Так зачем же акцентировать внимание только на войне? Оно и должно было называться Министерством технологий. Я услышала музыку, не вельвет ремейки Николамити, патриотическую торжественную музыку, тихонечко игравшую в тумане. Я остановилась, поворачиваясь, пока маленькая сияющая стрелка не появилась на моем компасе. Ну, капони, всем стоять. Пойду проверю кое-что. Одна? – спросил Стилхус. Да, – я кивнула. Все в порядке, я мигом. И частенько она этим занимается. Я услышал, как он спрашивает моих спутников, когда скрылась в тумане, ориентируясь на звук. Чем занимается? Смеялась каламить. Шастый! В перерывах между исследованием случайных развалин. Да постоянно. Я приближалась к зданию, половину которого составлял гигантский амбар с выбитыми окнами. Другая половина в тумане напоминала замок. Мой пибак высветил именно Луми, главная станция. и центральный офис «Четыре звезды». Музыка прекратилась с резким щелчком. — Здравствуй, наблюдатель! — Здравствуй, Литл Пип. Смотрю, ты обозвелась новым другом. — Возможно, — сказала я, не подтверждая это прямо. И как по команде сквозь туман раздался глубокий голос Тилл Литл Пип, ты в порядке? — Ничего себе! Такими вещами, как скрытность, он явно себя не обременял. Э-э! — воскликнул механический голос наблюдателя. Этот голос кажется знакомым. Меня это не удивило. Голос у стил Хувза был очень своеобразным, и если наблюдатель следил за мной все это время, то мог весьма успешно следить за остальными рейнджерами. Наблюдатель! Вот кого можно с уверенностью подозревать в качестве тайного агента. Я оглянулась, высматривая спрайт-бота, но туман был непроглядным. Зато я нашла пару торговых автоматов с и восход сарпосарилы и третий в паре ярдов от них. «Айроншот импориум Боеприпасов». Последний был взломан и основательно обчищен. По спине пробежал холодок от представления военного мира, где пули можно купить наряду с безалкогольными напитками в уличном торговом автомате. И ничего взаимодействия не требуется. Наблюдатель, а существовало ли Министерство Крутости? Это был просто вводный вопрос. В любом случае, ответ я уже знала. Ах да, Рейнбоу Дэш. Бестелесный механический голос все же как-то умудрился передать удивление, несмотря на то, что он никак не мог. Да, одна из героинеквестерей решила, что ее министерство будет министерством крутости. Они даже построили штаб-квартиру министерства на министерской аллее. Полагаю, Каламити упоминал об этом. Я кивнула. Затем, осознавая, что наблюдатель не может меня видеть лучше, чем я, спрайт-бота, я произнесла «Да, министерская аллея. Я слышал об этом месте раньше». Ума не могла приложить где и когда. После бесплодных размышлений я наконец спросила. А чем Министерство крутости занималось? Да особо ничем. Рейнбудеш запустила два-три своих проекта, например, проект одного пони, но по большему счету они ничего не делали просто валяли дурака. Спустя пару лет Луна отдала приказ на создание, и они начали использовать штаб-квартиру МК под склады. У меня назрел еще один вопрос. Я активировала заклинание сортировки инвентаря и раскрыла свои сидельные сумки. Затем остановилась, чтобы окончательно убедиться: Ты меня видишь? Да, Литл Пип, я тебя вижу. Так я и думала. Я пролебетировала две статуэтки, что нашлись ранее. Что это? Конечно же, наблюдатель знал ответ. Ограниченный выпуск пони гармонии. У тебя на копытах пара очень хороших магических артефактов. Их всего выпустили 42 штуки. Сорок две? Я-то думала, что их всего шесть. Героини Эквестрии — те шесть пони, чьи добродетели совпали с элементами гармонии. Было сделано всего семь наборов для каждой из них и один для Луны. Эти пони, в основном, дали их друг другу, хотя пару стутоэток перешла к любимым членам их семей. Ну, в этом имелся определенный смысл. У Свити Белль была ее сестры. Эпплджек, должно быть, передала... одну из своих собственных статуэток своему жеребцу снеку. Интересно, предназначалась ли изначально найденная статуэтка в Эплузе в качестве подарка для Брейберна? О, теперь ты я вспомнил, чей голос мне напомнил твой новый приятель. Произнесенное наблюдателем имя заставило меня порадоваться тому, что я не пила спортколу в тот момент. Чей? Но ответа я так и не услышала. Треск статического шума заменил голос наблюдателя на голос Красного Глаза, который как раз говорил всем, что и рейдеры, и гули, и адские гончие есть зло. Его голос затихал, когда Спрайтбот удалялся в противоположную мне сторону, пока совсем не скрылся в тумане. Четыре звезды были развитой железнодорожной компанией, которая когда-то представляла общественный транспорт для Мэнхэттенского метро. Стил Хувс предположил, что если мы на рельс все еще на ходу, это будет самый простой путь через город, который проведет нас через лабиринт обломков и случайных рейдеров, таящихся в руинах. Это звучало как хороший план. Поэтому я остановилась перед все еще освещенной картой. Эта станция была частью ветки Луны. Ветка Селестии, которая пересекалась с этой веткой в нескольких точках, вела прямо в башню Темпони. Каламити закончил рыться в мусорных баках, Возвращаясь с удивительным набором весьма добротных вещей и десятками крыжек, Вильве Тремиди закатила глаза. «Ну, надеюсь, тебе хватит крыжек, чтобы принять ванну, когда мы доберемся до Тимпони?» Я посмотрела через зал ожидания прямо на двери, ведущие в замкоподобное офисное строение. Там были почерневшие панели, которые выглядели как ниши для турелей, которые уничтожили кучу лет назад. В любопытстве я подбежала к двери и толкнула ее. Закрыто. «Ну, для меня это только начало». «Ты чего делаешь?» — спросил Стил Хувс, и к нему тут же присоединились остальные. «Хочу посмотреть, что там», — просто ответила я, сфокусировавшись на замке. Он оказался сложным. Четыре звезды не желали просто так расставаться со своими секретами, что лишь добавило мне решимости заглянуть внутрь. Я услышала, как Каламити издал смешок, в котором ясно читалось. «Ешьте, говорил!» Замок щелкнул. С триумфом я распахнула дверь. В мгновение ока я осмотрела пространство угрюмого зала. Полукруглый стол, укрепленный мешками с песком. Временные баррикады дюжина тел стальных рейнджеров, рассеянных по залу. Магическая броня до сих пор держала в себе их скелеты. И еще я увидела три выжженные дыры в потолке, где раньше крепились турели. Остальные потолочные турели в зале четырех звезд развернулись и открыли огонь. Меня застали врасплох, но вельвет Ремиди была готова. Ее щит зажегся вокруг меня еще до того, как воздух успел наполниться грохотом пулеметного огня. Однако он защиты не дал. Пули прошли сквозь него. Затем сквозь мою броню и меня. Я услышал орев канонады автоматического гранатомета Стилхуза. Затем рухнула на пол, словно провалившись в глубокий колодец. Гаснущим взглядом я видел, как потолок взрывается целой кучей огненных шаров. затем обрушивается вниз, погребая под собой зал. Я вернулась в мир живых и сразу почувствовала боль. Вельвет Ремеди заливала мне в глотку экстрасильное зелье восстановления. Я поперхнулась, судорожно глотая воздух. — С возвращением, Литл Пип! Мы тебя чуть не потеряли! В голосе Вельвет слышала твердость вызванная беспокойством. — Что произошло? — Бронебойные пули! Развучал голос Каламити, откуда-то из-за груды щебня. Он был недоверчив и встревожен. «Прекрати!» — приказал Стил Хуз. Я запаниковал, задавшись вопросом, что из того, что я сейчас делаю, можно было прекратить. Но его восклицание было направлено к Каламити. «Я не позволю тебе мародерствовать над телами павших рейнджеров!» «Хей!» — возразил Каламити. «Есть ты не заметил, им это больше не понадобится! А патроны, разбрасываемые твоим сногсшибательным боевым седлом, «Не особо-то часто попадаются в коробках с амуницией рейдеров или в ящиках столов в офисных зданиях. Нам стоит собирать все, чем можем и когда только можем!» Каламетий ненадолго затих, а затем появился в поле зрения с гранатометным снарядом в зубах. «Твей мне! Они не будут по ним вкушать!» Он выплюнул снаряд в кучу собираемых им предметов, сердитов взглянув на Стилхуза. «Я посмотрел на Вильветремеди, пытавшуюся заставить меня выпить еще». Так, впредь в здания, которые могут быть небезопасными, заходи незаметно. Стил Хоффс подступил ко мне. Интересно, насколько я сейчас была похожа в его глазах на агента суперспецподразделения, в изродерной пулями броне, покрытой моей желипкой кровью? Мне стоит ее вымыть и подлатать, когда доберусь до башни Темпони. Или раньше. Я подозревала, что сейчас выглядела не лучше, чем когда вышла из Паневья. «Ты, несомненно, привлекла мое внимание!» — сказал он и повернулся к ближайшему мертвому рейнджеру. «Теперь я тоже хочу больше узнать об этом здании!» И я кивнула. «Хорошо, давайте разделимся!» Я подумала взять с собой вельвет, но осознала, что это было не лучшим вариантом. «Стилх хус со мной!» Вельвет, ты не против остаться с Каламити?» «Вы вдвоем изучите этот этаж и подвал. Мы проверим офисы. На этажах выше!» Вилет улыбнулась, затем уперлась мне строгим взглядом. Будь осторожна, намного осторожнее, чем в прошлый раз. И я пообещала. Вниманию всех сотрудников четырех звезд. В соответствии с новыми протоколами безопасности всем сотрудникам будет выдано стандартное оружие военного образца. Это оружие предписано всегда носить при себе, находясь на территории компании. Невыполнение этого требования, а также ношение оружия в разряженном или ненадлежащем состоянии, ведет к преждевременному прекращению службы по единым правилам для сотрудников 13-Б. В маловероятном случае вторжение правительственных сил в офис все сотрудники обязаны защищать частную собственность четырех звезд и руководящих работников. В связи с этим все сотрудники обязаны посетить по крайней мере одну из трех уикендных тренировочных программ «Защита четырех звезд» и «Обучение работе в команде», проводимых в этом месяце. Невыполнение этого требования ведет к преждевременному прекращению службы по единым правилам для сотрудников Е6. Дейзи Мэй представляет свое восхитительное домашнее цветочное печенье в качестве закуски после упражнений ЗЧЗОРК. Я уже прочла это сообщение ранее, оно было на каждом взломанном мной терминале. Оно оставалось для меня все таким же бессмысленным, как и в первый раз. Я взглянул на Стилховза, чтобы убедиться, что все в порядке перед тем, как выбрать следующее. Правила эвакуации. Версия для сотрудников. Мы в четырех звездах ценим ваши обязательства перед компанией. В совершенно маловероятном случае рейды федеральных сил, или еще хуже, взрывы мегазаклинания. защита ключевого персонала является долгом каждого сотрудника наряду с обеспечением безопасной эвакуации всех сотрудников в следующем порядке первое президент компании 4 звезды и все находящиеся на собственности компании акционеры второе члены исполнительного руководства третье ведущие исследователи четвертое Секретарь президента Дейзи Мэй. Пятое. Руководители среднего звена. Шестое. Ассистенты-исследователи с красным, черным или золотым уровнем допуска. Седьмое. Ассистенты-исследователи с оранжевым или белым уровнем допуска. Восьмое. Надзиратели по этажу. Как только все вышеуказанные безопасно эвакуированы с территории, мы предлагаем вам позаботиться и о собственной безопасности. Для обеспечения вашей защиты мы выделили бронебойные патроны военного образца всем сотрудникам выше надзирателей. Я отодвинулся от терминала и зареклась, что если когда-нибудь попала бы в прошлое, то ни за что бы не пошла сюда работать. В здании сохранилось удивительно много все еще функционирующих магической техники. Или по крайней мере сохранилось до нашего прихода. Стилховс не церемонился и каждый раз... Когда он выводил из строя очередного охранного мозгобота или паукообразного робота-караульного, он также наносил серьезный урон всему вокруг. Мародерство свелось к поиску вещей в ящиках металлических столов и вскрытии ящиков с амуницией. К счастью, и тех, и тех в здании хватало. За прошедшие века в это место никто не смог успешно вломиться, и одних только патронов было достаточно для небольшой армии. Каламити оказался прав. Ни в одном из ящиков не оказалось ракет или снарядов для гранатомета. Зато у нас было навалом всего, кроме них, включая бронебойные патроны. Даже лишние на продажу были. Распространенность последних убедила Стилхувза в том, что это здание готовили к обороне именно от стальных рейнджеров. Оставалось еще одно сообщение. И оно, судя по всему, было личным, не повторявшимся пока ни на одном и другом терминале. Сеттин. Я слышал, что ее взяло Министерство морали. Обвиняют в постарикательстве к мятежу. Агенты ММ вломились в ее дом посреди ночи на прошлых выходных и утащили с собой. Руководство этажом выше рвет и мечет, они уверены, что Сэтин что-нибудь скажет или чего хуже что-нибудь вспомнит. Что я знаю, так это то, что жду со дня на день, когда в дверь постучат эти бронированные министерские громилы. Нафиг эти грохометы! Буду с собой пушку из дома брать! Пока я прокрадывалась вперед, Стилхувс, развернувшись, прикрывал меня с флангов. Приходилось разделять внимание и на холы на мой лум, проводя разведку, проверяя комнаты, роясь в ящиках столов и просматривая полки, пока на компасе не вспыхнула красная метка. Отступив, я указала Стилхуфзу в направлении очередного противника, а затем задержался с боковушки, не желая попадать под отдачу, которая сопровождала все атаки Стилхуфза в таком узком коридоре. Роботический голос взвал. — Это частная собственность с линией Сдавайтесь и будьте уничтожены. За угрозой незамедлительно с шипением проследовала ракета. Коридор буквально наполнился пламенем. Я была просто поражена, услышав, как Стил Хувс повалился на пол. — Срань лунная! Да это же прилетело от робота-охранника! Что за робот может стрелять ракетами? Я достала свою снайперку, заряжаю бронебойник. Затем, присев, осторожно глянула за угол. Робот перекрывал почти весь коридор и выглядел, как мутировшая помесь танка и стального рейнджера. Четыре его ноги оканчивались шарообразными колесами, неспешно продвигавшими его по коридору. Я насчитала у него по крайней мере три вида оружия, включая ракетную установку и пулемет, установленный на грудном шарнире, который мог поворачиваться на 180 градусов. Мне даже не удалось подобрать нецензурщины, под стать увиденному. На языке было пусто, как на боку младенца. Махина катилась к стилу Хувзу, лежащему на полу. Пулемет поворачивался в направлении упавшего рейнджера, и я была вполне уверена, что робот тоже использует бронебойные боеприпасы. Снова спрятавшись за угол, я прильнула к винтовке и стала присматриваться через ее прицел. Пулемет... Оставил стил Хувза и начал уже поворачиваться ко мне, когда я окунулась в блаженной стазис ЗПС. Снайперская винтовка отсчитала три выстрела один за другим. Первые две пули пробили по небольшому отверстию в голове танкоподобного охранника, но, похоже, лишь немного сбили ему прицел. Пулемет робота прошил стену, одна пуля вгрызлась в мою броню, больно скользнув по боку. Третий выстрел угодил в ракетную установку, которая незамедлительно взорвалась. Его снаряды, предназначены для уничтожения стальных рейнджеров, также хорошо сработали и против самого робота-охранника. Моя левая задняя нога стала плохой опорой, покрытой липкой кашей из крови и шкуры. Я проковыляла к стилхузу. Его броня уже применяла лечебные зелья и укрепляющие препараты. Заклятие саморемонта брони восстанавливало ее, забирая расходный металл из особого отделения на правом боку. Я даже остановилась на секунду подивиться на чудеса инженерии, созданной Эпплджек и ее министерством. «Ты в норме?» — спросила я. Стилхов скивнул по-богатырски без стонов. «Тогда я отлучусь ненадолго. Хочу узнать, что же этот монстр здесь сторожил?» Робот-стражник охранял офис президента четырех звезд. Стол был бронирован для удобного баррикадирования. Также в стене была секретная панель, ну, она была бы секретной, если бы была закрыта. Ящики письменного стола были заперты. Их взлом отнял одну заколку и наградил меня чем-то вроде карты пропуска. Я усмехнулась над тем, как иронично все оказалось. Этот пропуск позволил бы безопасно пройти через все системы роботической охраны, через которые нам пришлось прорываться с боем. Под столом было припрятано несколько ящиков с боеприпасами. Открыв первый, я нашла полдюжины импульсных гранат. Я сразу вспомнила, что они предназначались для разрушения матрицы заклинаний брони стальных рейнджеров и превращения их в беспомощные статуи, так же, как это сделал Аликорн со стилхузом. Однако, меня не покидала мысль, что эти гранаты были бы также хороши и против более примитивных технологий всяческих роботов, включая стража этой комнаты. Вот уж точно, магический дробовик дракона-убийца в пещере дракона. Получить доступ к компьютеру удалось не с первой попытки, Каждый раз приходилось отключаться, прежде чем система, обнаружив вторжение, заблокируется окончательно. Правила эвакуации. Версия для исполнительных менеджеров. В случае удара мегазаклинания по Мейнхэттену или, хуже, рейда Министерства морали, всем исполнительным менеджерам четырех звезд надлежит проследовать в подземное стойло согласно процедурам эвакуации С-3-1А-5Г. приведенном ниже, пожалуйста, придерживайтесь назначенных вам маршрутов. Стоило четырех звезд гарантирует вашу полную безопасность в случае обеих бедствий. Оно снабжено пищей, водой и медикаментами на весь срок действия мегазаклинания около 12 полных недель. Стоило четырех звезд также имеет в наличии оружейный отдел, стрельбище для тренировки навыков, а также большое количество материалов для чтения, чтобы вы провели время с пользой. Они включают в себя руководство по акклиматизации в условиях новой среды, когда эффекты мегазаклинания спадут, а также правила соответствующего этикета – Приветствование наших новых правящих зебропокровителей. Оки-доки-локи. Стальные рейнджеры не подведомственны Министерству морали. Громил вызвал кто-то другой. А еще хуже то, что по неуправляющей ожидали это. Что же такое они здесь делали? Согласно прилагавшейся карте, потайная лестница приведет нас прямиком в подвальное помещение. Мы сможем быстро добраться к вельветой каламите сразу отсюда. Я приступила к взлому замка оружейного шкафа. Как и терминал, этот замок потребовал приложения всех моих усилий. Был большой соблазн употребить праздничные менталки, чтобы раздвинуть границы в своих возможностей. Но как раз перед тем, как я позволила себе их принять, замок сдался. Внутри был доселе невиданный мной бронированный костюм. Красный с черным, отделанный с золотом, отлично сохранившийся. Я его вытащил и повесил на спину, подумав, что вельвет будет шикарно в нем смотреться. В комплекте был и шлем, однако мне очень хотелось его оставить. Пышность его красных перьев буквально кричала «Стрелять сюда!». Также внутри было несколько штурмовых винтовок весьма странного и впечатляющего вида. Одна из них была снабжена оптическим прицелом и глушителем. У нее был особый резной деревянный приклад, окрашенный в черно-белую полоску. «Ждали тебя, Литл Пип!» Каламити лынулся мне, когда я присоединилась к нему в подвале. Они и Вельвет стояли перед запечатанной дверью с терминалом. Осмотрев терминал, я с удовольствием обнаружила, что там был волшебный глаз для сканирования карты пропуска. Все-таки для чего-то она сгодилась. Я предложила Вельвет Ремеди одюшку, что нашла. Она отвергла шлем как слишком яркий, но вскоре коламить уже помогала ей облачиться в это бронированное платье. Я же обратила внимание на терминал и вытащила карточку. — В каком аду вы это нашли? — раздался голос Стилхувза, когда он наконец догнал нас. Я повернулась, чтобы посмотреть на него, карточка повисла на месте. Стилхувз остановился внизу лестницы и смотрел на Вельвет Ремеди. — Литл Пип нашла его в раздевалке наверху, — ответил Вельвет. Грацуя на месте, «Как вы думаете, оно мне идет?» «Оно прекрасно!» — ответил на выдохе Каламити. «Красный золотой замечательно подходит к полоскам в твоей гриве и хвосте!» А затем с глуповатой улыбкой добавил. «И к тому ж, я никогда не видел ничего подобного. А это значит, что никто тебя не подстрелит, ошибочно приняв за рейдера или работорговца!» Волшебный глаз терминала просканировал карту и счастливо прогудел. «Добро пожаловать, мистер президент!» Механизмы внутри начали жужжать и шипеть, когда дверь начала открываться. Дверь была не такая продвинутая, как у Стоилтек, но на несколько классов выше, чем лучшее, что я видела в пустошах. — Я бы мог подстрелить ее! — проворчал Стилхувс. Мы все уставились на него в недоумении. — Это, — пояснил он, — униформа Легиона Зебр! Каламити присвистнул. Вельвет Ремеди сконфузилась. Я отвернулась, решив, что лучше будет заглянуть в темноту, открытого имени стоило передо мной. Светясь в темноте, глаза по меньшей мере дюжины зомби-пони уставились на меня. В этот же момент я переосмыслила увиденное. Зомби-да, но не пони. Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Кобылка действия. Первый уровень. Вы знаете заклинание прицеливания как свои четыре копыта, что делает вас на 20% круче в бою. С каждым уровнем этой способности вы получаете дополнительно 15 очков действия в режиме ЗПС.